Зеленый праздник. Лизавета Николаевна Будягина, носившая пышное звание младший подбарышни помощника младшего секретаря, поднялась не свет не заря, пошла в березничок, что рос тут же около дач, и был столеря на посещаем, что даже и издали в нем виднее были пустые бутылки и клочья бумаги, чем самые деревья.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 Белая, кисеенная, как и полагается в Троицын день, но так как шито оно было Клеопатрой Федотовной, что жила рядом у Сидорихи на верхах, а не настоящей портнихой, то и сидела, как ему вздумается, а не как нужно. Клеопатра Федотовна по положен предлагала шить по журналу. Те журнал-то был 1904 года, так что все её заказчицы предпочтали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 Духов, которые придают столько очарования модным дамам, у младшей подбарышни совсем не оказалось. Зато мыло было такое похучье, что от него даже не спалось по ночам и приходилось выносить его в сене. Стоило оно всего восемнадцать копеек, и написано на нем было без всяких затей просто о попанах. Напившись.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 стояла, подождала, на улице было пусто. Все ушли гулять подальше к озеру. Елизавета Николаевна сорвала у забора пучок незабудок и заткнула за пояс. Ей нравилось, что она такая стройная и вся в белом и цветы у пояса. Она улыбнулась и крикнула Клеопатре Федотовне: "А ко мне, вероятно, сегодня один господин приедет из города, Александр Эдуардович". Но портнихи совсем не удивилась и не обрадовалась, а ответила помолчав: "Мы сегодня уж три раза кофе пили. Я очень охотница, особенно с хорошими сливками. Маменка Нончик обедни ходили и просвирк принесли. Так мы с просвиркой кофе и ткушили". Елизавета Николаевна подошла поближе к говорившей и вдруг увидела своё отражение в тёмном стекле низкого окна. Фигура у нее оказалась толстая, а букетик маленьким грязным комочком даже не голубым, так как незабудки уже съежились. Слом надеяться было не на что. Нет, сказала она вдруг дрожащим голосом, я пошутила. Сегодня никто не приедет. И пошла домой, криво подняв плечи. Опять пролегла и стала думать. Ну что такое случилось? Ровно ничего. Он, собственно говоря, даже и не обещал окончательно. Я пригласила, он сказал: "Благодарю вас". И ничего там нет обидного. Иногда очень важные и богатые люди устраивают бал, и далеко не все приглашённые приезжают, но никто и не думает на это обижаться. Если бы я пригласила к себе сегодня человек 20, я бы даже и не заметила, что один не приехал. Кроме того, ещё очень рано.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 Было чего-то противно до тошноты. А Клеопатра Федотовна кричала кому-то голосом острым как буравчик: "Леонид пал на! А Леонид пал на!" И какая это такая предмета, что на меня собак чихнула, а? И какая это такая предмета, скажи на милость,